Едва заметной тропой, известной лишь старому Орочу, отряд на завтра продолжал свой путь, оставив позади последнее человеческое жилье. Тропа, как и накануне, велась вдоль берега Хунгарии, только изредка отклоняясь глубь тайги. Анюта и Дубенцов теперь все чаще шли вместе. Девушка внимательно присматривалась к молодому геологу, старалась и не могла разобраться в его характере. Иногда он казался ей замкнутым и даже недобрым. Это огорчало ее. Иногда, наоборот, очень общительным, внимательным и отзывчивым. И тогда Анюта начинала верить, что он не только отчаянная голова, но и добрый, отзывчивый человек. В такие минуты она почему-то радовалась, делалась веселой и с увлечением говорила с Дубенцовым на самые различные темы. Во всяком случае, она уже понимала, что это не только деятельный и энергичный человек, но и сложная натура. Но чего в нем больше, хорошего или плохого? Вот и на этот раз они оказались вместе в голове каравана. Позади, на некотором расстоянии от них, ехал верхом профессор Черемховский. «Ну как, Анна Федоровна?» «Не снились вам прошлой ночью злые духи?» — весело спросил Дубенцов Анюту. Видно было, что у него хорошее мальчишеское настроение. Таким словоохотливым Анюта редко видела его. «Я так крепко сплю после приходов, что не вижу никаких снов», — усмехаясь, ответила девушка. «Хотя должна сознаться. Одну ночь меня преследовал тигр». «То есть, когда вы не вернулись ночью с охоты? Анюте очень хотелось услышать, что же ответит Дубенцов на этот знак проявленного к нему доброго внимания. Но он никак не ответил, попросту перемолчал. Девушка почувствовала себя неловко, поняла, что сделала необдуманное, ненужное признание, и тотчас поспешила применить тем разговора. «Виктор Иванович, объясните, пожалуйста, — попросила она, — что подразумевается «под злыми духами»?» «В каком образе живут эти мифические существа?» «А вы спросите Мамыку, он лучше меня знает». «Давайте вместе спросим его, я не умею с ним разговаривать». Они догнали Уроча. Мамыка с напряженным вниманием выслушал вопрос Дубенцова. «Его, однако, всяко разное есть», — задумчиво ответил Уроч. «Есть птица летай, есть рыба». «Хунгари, живи! Есть зверь! Тайга, смотри, охотник!» «Ему хитрый-хитрый, все смотри!» Недобрый огонек блеснул в глаза Хорыча. «Много люди, ему убегай! Мало люди, один ходи! Ему смотри, мешай охота!» «А как он мешает охотиться?» — спросила Анюта. Мамыка не сразу ответил. Перекинув ружье с одного плеча на другое, он стал рассказывать. Моя был, когда молодой, ходи, далеко вершина у доми, Соболь промышлять, много день ходи. Смотри, моя, след Соболь, давай ходи ему, ищи, потом слушай. Девочка маленький, плакать тайга. Моя, смотри, смотри кругом, нет девочка. Моя, опять ходи, девочка опять плакать. Моя, думай, думай, где девочка, ходи искать. Долго моя искал, уходи далеко, сопка, девочка нет, След соболь тоже нет. Моя хочу, ходи обратно, начинался пурга. Три дня пурга, у-у-у, загудел мамыка, подражая злому вою ветра. Снег много падай, совсем моя хорони, кушай совсем нет, Такой лимоник весь день, показал он ладонь, согнутую в горсть. «Моя думай, совсем могу помирай. Когда пурга уходи, моя бросая охоту, быстро-быстро побежал домой». «Как же можно бороться с ним?» — спросила Анюта с огромным интересом, выслушав старого Ороча. Мамыка, по-видимому, не понял вопроса. Он в не недоумении посмотрел на девушку ничего не ответил. «Виктор Иванович, спросите вы, пожалуйста, Мамыку, можно ли бороться со злым духом и как?» Анюта при этих словах взяла Дубенцова за руку. Всеми доступными средствами геолог объяснил Орочу вопрос девушки. «Много людей ходи, ему тогда убегай», — объяснил Ороч. «Один люди ходи, надо проси его. Уходи дальше, моя худо делать тебе нет. Крупа клади, табак. «Ему забирай, тогда уходи». «Выходят они порядочные взяточники», — рассмеялась Анюта. Тропа в это время пошла по крутому, довольно высокому склону. Спускаясь вниз, Дубенцов предложил Анюте помощь. Они взялись за руки, да так и шли потом. «Я удивляюсь», — говорила Анюта, поправляя съехавшую на затылок шляпу с накомарником. «Как при всем этом морочи в тайгу ходят». «Они должны бояться ее». «Вы правы, они действительно ее боятся», – подтвердил Дубенцов. «Больше того, по их поверьям существуют места, где человеку вообще нельзя появляться». «О таких местах я слышал неоднократно. А в последний раз легенду о Цыгдзему мы с вами слышали вместе. Думается, что это связано с действительными опасностями». В особенности страшат урочи тигры. Они, правда, редко заходят сюда, но, по рассказам, на юге и юге-востоке, в верховьях Хунгарии, тигры водятся постоянно. «Знаете, я очень завидую вашей осведомленности, Виктор Иванович», — сказала Анюта, когда Дубенцов умолк. «Вы хорошо знаете быть народности своего края». «Я всегда увлекался геологией, — Анна Федоровна, — ответил Дубенцов, — а эту так называемую осведомленность считаю необходимым условием для человека, работа которого связана с природой. Я убедился, что в народном творчестве иногда проскальзывают такие сведения об окружающей природе, каких в литературе не сыщешь. И я уверен, что в той части легенды о Джагмане, где речь идет о крушении скал, помните «Гора, гора, обрушь на меня скалы» – что-нибудь есть от действительной катастрофы в горах, происшедшей на памяти урочей. Отряд миновал заросли развесистой ветлы и вышел на чистый низменный берег Хунгари. Все сразу видели на противоположном берегу реки на расстоянии не более 100 метров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 Кое-кто защелкал затворами ружей, вкладывая патроны. Звери бродили по песку возле самой реки. Крупная бурая самка лапами раскапывала песок. Вокруг нее неуклюже бегали медвежата. Почуяв зверя, лошади вскинули головы, насторожили уши. Заскулил орлан. Медведица подняла острую морду широкими бакенбардами и черным пятачком носа и стала принюхиваться. «У-лю-лю-лю-лю-лю!» -лю, -лю, лю пронзительным фальцетом закричал Мамыка. а -та, та та та та Медвежата сорвались с места и кубарем покатились в стальниковую чащу. За ними легкой рысой неторопливо подалась и сама медведица. «Его шибко боюсь!» — торжествующе кричал Мамыка, потрясая в воздухе ружьем. Он был сильно возбужден, старался казаться веселым, Но за всем этим можно было различить излишнюю нервозность. Анюта подметила все это, и когда отряд двинулся дальше, сказала Дубенцову, «Мне кажется, что в голосе мамыки звучали какие-то беспокойные нотки. Что это, страх?» «В данном случае это скорее не страх перед медведицей, а страх за медведицу с детенышами. Мамыка боялся, как бы кто из нас не выстрелил в нее». Сам он никогда этого не сделает. Был уже полдень, и отряд остановился на песчаной косе, чтобы пообедать и дать отдых лошадям.